«Надо полагать, они не дали бы человеку, находящемуся у них на подозрении, выскользнуть из их рук. И они, конечно, арестовали бы вас до того, как вы попытались бежать. Однако вы здесь. Вывод можно сделать только один. Немцы не держали вас под наблюдением». Так я допрашивал Пульхофа несколько дней. Снова и снова возвращался я к этим трем необъяснимым вопросам. Необъяснимым, если только не прийти к заключению, что он был заодно с немцами, которые покрывали его. За все это время Пульхов ни разу не потерял спокойствия. Он сам не понимал, как ему удалось бежать, однако все время повторял, что никогда не был немецким агентом я решил прекратить эти бесплодные допросы и сказал Пульхову, что в скором времени будет вынесено решение. Являясь начальником технического бюро иностранного отдела полиции при голландском правительстве в Лондоне, я был единственным человеком в этом отделе, который имел опыт работы в контрразведке. Следовательно, мое решение по любому расследуемому делу было окончательным и всегда утверждалось министром юстиции Голландии. Таким образом, на мне лежала большая ответственность, даже в том случае, когда было ясно, что подозреваемый невиновен, или наоборот, когда он сам во всем сознавался. Эта ответственность возрастала, когда приходилось сталкиваться с запутанным делом. Мое слово было решающим. И я не хотел, чтобы из-за моей ошибки пострадал невиновный человек. Но я также не мог допустить, чтобы немецкий агент из-за моей оплошности продолжал работать на немцев. Расследование дела Пульхофа стоило мне многих бессонных ночей. Из девяти вопросов, которые я задал ему, я получил удовлетворительные ответы только на шесть На остальные три вопроса Пульхов не смог дать сколько-нибудь удовлетворительных и логически обоснованных ответов. Они не найдены и по сей день. Казалось бы, вывод мог быть только один Пульхов — Пульхов немецкий агент, и только поэтому ему удалось избежать наказания. Но если он был немецким агентом, немцы имели достаточно времени использовать его». Прошло более двух лет с тех пор, как первая снаряженная пульхофом лодка с беглецами достигла Англии. За ней пришло еще пять. На всех этих лодках до Англии добралось 87 человек, не считая людей, прибывших на последней лодке вместе с пульхофом. Немцы не предполагали, что война продлится до 1944 года, и, естественно, они должны были активизировать работу организации Пульхофа значительно раньше. Однако у нас не было ни малейшего основания считать, что кто-либо из людей, связанных с ним, был немецким агентом. Мой опыт изучения методов немецкого шпионажа говорил мне, что вряд ли немцы были настолько дальновидными, чтобы терпеливо ждать более двух лет, прежде чем пустить машину в ход. Если Пульхов являлся немецким агентом, немцы должны были знать, что наша контрразведка наверняка заинтересуется, почему ему удалось безнаказанно уехать в Англию, хотя было известно, что один из соучастников Пульхова выдал его». Чтобы рассеять наши подозрения, гестаповцы, по крайней мере, должны были бы для виду арестовать Пульхофа или хотя бы допросить его Они, вероятно, даже попытались бы инсценировать его побег, так, чтобы по прибытии в Англию он выглядел вдвойне героем Человеком, который, рискуя жизнью, организовывал группы для побега из оккупированной Голландии И который с трудом вырвался из рук гестапа. У меня на этот счет было свое, особое мнение. Опытные контрразведчики могут подтвердить, что после долгих лет работы в контрразведке у них развивается какое-то необъяснимое шестое чувство, которое нередко дает им возможность инстинктивно определять виновность или невиновность подозреваемого. Нельзя, конечно, всецело полагаться на это чувство, Но оно часто подсказывает пути решению очень сложных на первый взгляд проблем. Впоследствии к правильному решению можно прийти путем дедукции.